Глава 2 Статус отношений. Некоторые лица, впоследствии ставшие ключевыми в деле об исчезновении Зоуи, появились в ее жизни не так давно. Многие познакомились с ней только в начале первого семестра. Джай Махмуд. Да я даже не был ее другом но не в том смысле что дерьмова к ней относился она была славная мы немного общались, но я не из тех кто станет заявлять да мы были не разлей вода только потому что с ней такое случилось. я был скорее знакомым ее знакомых, чтобы там ни писали в газетах. Если бы не моя фотка в чертовых новостях, ни обвинения и прочая ерунда меня никто не ассоциировал бы с зоой ага от остальных я отличаюсь тем, что у меня очень хорошая визуальная память. Я почти всю жизнь занимался фотографией и по-прежнему не потерял этот навык. Все, что вижу, запоминаю в первозданном состоянии. Если я ни хрена не запомнил, то так сразу и скажу, но если запомнил, то до мельчайших подробностей. Я всегда держался особняком из-за цвета кожи, а мир видел фотографически. Может, поэтому и смотрел на Зоуи беспристрастно. Смуглый парень в Манчестере — аутсайдер по определению. Им я и был. А остальные вели себя по-детски. У них не было причин не считать себя центром Вселенной. И на Зоуэ они смотрели сквозь призму собственных проблем, видели в ней свое отражение, присваивали себе ее историю. И раз ее жизнь стала похожа на криминальную теледраму, значит их тоже. Ее душераздирающая трагическая судьба автоматически делает их менее заурядными, поднимает их самооценку. Они без этого жить не могут. Поэтому они и тогда не понимали Зоуи и до сих пор не сменили пластинку, прочно застряв в прошлом. Ведь чтобы заняться собственной жизнью, надо заглянуть себе в душу, а такое не каждый выдержит. В центре реабилитации нам давали тест Роршаха. Чернильные кляксы на белом листе. Вот и Зоуи также. Каждый видел в ней что-то свое. Одни только то, что хотели, другие – воплощение своих худших кошмаров. Взять, к примеру, Ким. Она видела в Зои свою противоположность, соперницу, обузу. Сама же возвысила Зои до невиданных вершин и вынуждена была смотреть на нее снизу вверх. Ким Берлинолн. У меня полшкафа заполнено книгами по психологии горя. Как пережить утрату, несчастье. В общем, такое непляжное чтение. Если я привожу домой парня, Он только взглянет на полки и начинает рассказывать, что ему очень рано вставать утром. Так вот, во всех этих книгах повторяется одна и та же мысль. Всем, пережившим горе, кажется, что утрата определила всю их дальнейшую жизнь. Не буду притворяться каким-то редким исключением, я ведь только что сама призналась, какая у меня невеселая библиотека. Все верно. Потеря Зоуи определила всю мою дальнейшую жизнь – Правда, правильнее было бы сказать, что зои определяла мою жизнь еще до своего исчезновения. Знаете, дети иногда кажутся жестокими, потому что тыкают тебя носом в твоей недостатки В самый первый день учебы в старшей школе, когда нам было 11 лет, одноклассник обозвал меня дешевой подделкой под Зоуи. Он знал меня всего час, но озвучил мой глубинный страх. А еще хуже то, что все это никак не сказывалось на отношении Зоу и ко мне. Насколько я могу судить, чувство собственной неполноценности присутствовало только с моей стороны. У нее никогда не было повода мне завидовать. За три месяца в Манчестере я как никогда близко подошла к тому, чтобы вырваться на свободу и заняться чем-то своим. Мы жили вдали от дома, проводили большую часть времени порознь. Мне казалось, я обретаю почву под ногами – Но после исчезновения Зоуи все мои старания пошли на смарку, все планы подвисли, а поскольку ситуация не разрешилась, все так и осталось. Лишь несколько месяцев у меня был шанс узнать, кто такая Кимберли Нолан, кем она может стать, но вместо этого случилось то, что случилось. Теперь у меня есть только самое грустное в мире домашняя библиотека. И теперь я навсегда просто сестра Зоуи Нолан. Джай Махмуд. Угу, про Эндрю. Он, конечно, скажет, что Зоу его интересовала только как сексуальный объект. Просто у него был типичный мужской взгляд на нее. Правда ли так было? Не исказилась ли картинка за эти годы? Мне кажется, исказилась, потому что мне все виделось по-другому. В отношениях с Зоу и Эндрю налажал больше всех, и сейчас ему слишком больно это признать. Этот факт так терзал его душу, что она очерствела, и теперь он только отшучивается и несет первостатейную хрень». Эндрю Флауэрс «По-моему, ко времени своего исчезновения Зоуи готова была поменять в Фейсбуке свой статус отношений на «все сложно». Я так поменял бы свой на «свободен». Странно, но после вашего звонка на прошлой неделе я зашел на ее страничку – И в профиле даже сейчас, спустя семь лет, указано, что мы пара. Хотя что тут странного? Это не странно, а стрёмно, простите. Я часто не вижу разницы между этими словами. Из разговора со мной, наверное, можно понять, почему никто бы не назвал нас влюблённой парочкой. Скорее уж, озабоченной. Джай Махмуд Есть ещё Финтон, он совсем другой. Его взгляд на Зоуи был полной противоположностью взгляду Ким, Зоуи усложняла себе жизнь, создавала препятствия, но для Финтона она была прекрасным воплощением надежды. Остальные вели себя по-детски, он же казался взрослым, будто уже повидал все, что можно, и во всем разочаровался. Послушать его, так Зоуи все это изменило. Показало ему, что все возможно открыло дорогу, где всегда горит зеленый свет. Финтон Мерфи Честно говоря, мне кажется, что со времени исчезновения Зоуи я узнал ее еще лучше. Мне было всего восемнадцать, когда мы встретились. Ей тоже. Мы были знакомы всего три месяца, у меня даже не осталось ни одной совместной фотографии. Мы еще только подружились, а для меня наши отношения уже стали жизненно необходимыми. Не в романтическом смысле, такое между нами было невозможно, но так даже проще». Хорошо же, когда в отношениях не возникает постоянно вопрос секса, особенно в этом возрасте. Не хочу показаться ужасно наивным, но я бы сказал, что основой наших отношений стала надежда. Мы возлагали надежды друг на друга, на окружающий мир, на жизнь. Сомневаюсь, что у Зоуи были такие отношения с кем-то еще. Конечно, родители ее поддерживали, считали, что она станет знаменитой и все такое, но это скорее было про материальный успех, чем про истинную надежду. Я же видел неисчерпаемый источник добра, к которому, если мне повезет, я смогу преподать всю жизнь. Жизнь нас побила, в моем случае буквально, и я не осмеливался питать хоть какую-то надежду. Это был наш с Зоей невысказанный секрет. Между нами будто мерцал невидимый огонек, и мы оба хранили его, чтобы он разгорался все ярче. Наверное, это наивно, но я решил дать надежде шанс». И хотя, к сожалению, наши Зоуи-Надежды, похоже, никогда уже не сбудутся, я стараюсь поддерживать этот огонек, работая в благотворительном фонде Ноланов, который мы основали в память о Зоуи. Стараюсь от ее имени творить добро и думать о хорошем, потому что так поступала бы она. Так что, можно сказать, нас с ней по-прежнему связывает Надежда. Джай Махмуд. «А есть еще Лювай». «Лювай. Я считала зои кем-то вроде безгрешного ангела. Ну, как-то так». Джай Махмуд смеется. «Лювай обожала Зоуи. До такой степени, что вспоминаются плакаты с нацистской пропагандой времен Второй мировой войны. Она наделила зои несуществующими качествами, сделала из нее вдохновляющую спасительницу с нереальными пропорциями тела и сиянием из задницы, эдакую сверхженщину». Лювай. Подчеркну, что я очень сблизилась с зои У нас всегда было много общего. Мы прожили вместе всего несколько месяцев, но были полностью на одной волне. Я не из тех людей, которые увлекаются всякой эзотерикой. Не разделяю никаких суеверий и поверий, но у меня всегда было чувство, что мы с Зоуи встречались где-то в прошлой жизни или даже в жизнях. Ну, такое вот. И совершенно ясно, что Ким, которая даже во времена Тюдоров была бы гораздо менее популярна, чем сестра, чувствовала в ней угрозу. Джай Махмуд И еще кое-что. Забавное и печальное одновременно. Если бы я не познакомился с Зоуи, то, возможно, не стал бы бомжом. По-прежнему общался бы с родственниками, с сестрой. У нее детишки родились несколько лет назад, а она даже не захотела, чтобы я с ними виделся. Ладно, проехали. Зоуи не виноват. Просто хреновая ситуация, которую усугубили газетчики и все остальные. Они искали козла отпущения, и под руку попался я. Да и если на то пошло, разве я не виноват? Я просрал свою жизнь и нашел себе оправдание. Я бы его нашел, даже если бы не встретил Зоуи, как, наверное, и все остальные. Ким бы придумал оправдание, чтобы не воспользоваться уникальным шансом назначила бы виноватого в том, что не достигла тех высот, которых могла достичь. и Эндрюш точно нашел бы причину, почему он других людей ни во что не ставит. Я познакомился с ним до того, как он положил глаз на Зоуи, и поверьте мне, такой уж у него характер. Финтон нашел бы, во что верить, потому что ему нужен был кто-то на роль божества, а Лю создала бы себе другого кумира – Супер-девушку с внешностью, о которой сама Лю могла только мечтать, или что там ей еще надо. У родителей Зоуи появилась бы другая причина развестись, а у читателей Daily Mail другой повод ненавидеть пакистанцев. Продолжать можно долго. Может, я фигню говорю, и все бы сложилось совершенно иначе, и мы бы все чего-то достигли, но я в этом сомневаюсь. В общем, как можем, так и живем».